и уже серьезно спросил, «Ну что, прописан?» «Да, вот его адрес, сейчас же еду туда». «Не еду, а едем», — вошлево заметил майор и стал надевать плащ. «Пусти тебя одного, так наворотишь». «Так, уже наворотю», — возразил Александр и тоже начал одеваться. По его виду, не трудно было догадаться, что он рад возможности побыть вместе с Игорем Николаевичем. Минут сорок спустя они были в Домоуправлении. Быстро переписав книгу, нашли фамилию Кришнева. Оказалось, что он жил один. Но бухгалтер, пожилая женщина, огорчила их. «Вы знаете, — сказала на этот человек здесь не проживает». «Как не проживает?» — в один голос удивились Ветров и Майски. «Он находится в длительной командировке. Срок истекает только через полтора года». «А кто сейчас живет в его квартире?» — спросил Ветров. «Да, по-моему, никто». Оперативные работники покинули помещение. Посоветовавшись меру собой, они решили поговорить с соседями. Клешнев жил в 43-й квартире. Зашли в 42-ю. Открыла пожилая женщина. Игорь Николаевич попросил разрешения войти. Скажите, пожалуйста, в 43-й квартире кто-нибудь сейчас проживает? Никого нет. Хозяин-геолог. Находится где-то на севере. Он здесь жил один. И никто сюда не приходит? Нет. Я знаю, что он сдал квартиру под сигнализацией, она охраняется милицией. Затем Ветров и Майский зашли в сорок четвертую. В этот момент там находилась только одна девочка лет 15 Она повторила примерно то же самое, что сказала женщина из 42 квартиры. Майор и старший лейтенант, разочарованные и немного расстроенные, захлопнули дверь подъезда, шли долго, не разговаривая. Каждый думал об одном и том же, что делать дальше. Даже Ветров, этот бывалый оперативный работник, был озадачен. Майский, который в мыслях уже видел конец операции, был по-настоящему раздосадован. Не поднимая головы, он спросил, «А может, Краб связан с этим Клешневым, и оба находится на нелегальном положении?» «Вот это и надо проверить!» Майор хлопнул старшего лейтенанта по плечу. «Ничего не горюй, Саша. Скоро распутаем этот клубок. Главное — настойчивость и терпение. Готовь запросы во все организации, которые могли направить геолога работать на север, а я займусь Пудовым». «Ну что?» — Пришили брать? — Да, пора. — А Николаева? — Нет, пусть еще погуляет. Я думаю, что к нему еще краб обратиться. А за старым кракетом контроль надо усилить. В душе кракеты росла какая-то смутная тревога. Уже давно не было у него такого скверного самочувствия. Отличаясь предельной осторожностью, Он, казалось, обдумывал каждый свой поступок, каждый шаг, строго придерживался выработанного им самим правила. На дело всегда ходил в обличье краба, к борзовой — к Лишнева. Кракет также старался маскировать и машину. На дело, выезжая под номерами, добытыми с помощью Николаева, вот только Пудов малость подкачал. Оказывается, не такой уж он вездесущий волшебник». Документы, сфабрикованные им на имя Фролова, вызвали подозрение у сотрудника госавтоинспекции. Пришлось оставить его в руках липу и смываться как можно быстрее. Правда, милиция практически ничего о нем не знала, поэтому серьезных оснований для беспокойства вроде бы и не было, а тревога все нарастала и нарастала. Кракет сожалел, что потерял парня, который подсел его машину. Зорким, наметанным глазом, Он сразу уловил странное настроение своего пассажира. Давно быть, у чувака что-то не склеилось, предположил Жора. Поддал, что надо. А вот видишь, настроение совсем поганое. Надо его приласкать. Да, к ракету до зареза нужен был надежный помощник. И случайно встреченного парня он прочил на эту роль. Только чудом тому удалось избежать расставленных сетей. Какой карась сорвался, досадовал Жора. Черт бы подрабал.